Он дико глядел на меня. На лбу его выступили крупные капли пота. Только теперь он сообразил вполне свое положение. «Мне очень хотелось бы слышать ваше мнение, ибо вы человек практичный. Но с другой стороны, — продолжал я, бросив на него испытывающий взгляд, — я иногда представляю себе, как вы вернетесь к своим собратьям после такого признания». Для инквизитора это будет не совсем обычное возвращение. Я, конечно, не мог бы присутствовать при этом, однако я мог бы получить об этом подробные сведения. Но нужно сначала подрезать у вас когти. Нужно, чтобы вы не могли пошевелить пальцем против меня, не отдав сначала в тиски собственную руку. Он вытер пот со лба. Я уже признался, что же еще нужно от меня. И такое сознаетесь. Свободно и без принуждения сознаетесь. Да. Я, Я подтверждаю это всем и грешны но... но для чего заставлять меня повторять все это? Только для успокоения моей собственной души. Впрочем, как я вам уже указывал, все это еще не дает вам гарантии вашей безопасности. Нет ли в вашей прошлой жизни каких-нибудь фактов, которые вы храните в тайне? Конечно, для того, чтобы от этого не пострадала слава Святой Церкви, но о которых вы могли бы сказать мне здесь как на духу. О них, конечно, стоило бы поговорить, если это что-нибудь более серьезное, чем пытка молодой девушки. Он взглянул мне прямо в глаза. я более ничего не знаю». «В самом деле?» ну, тогда мы должны вернуться к нашему предыдущему разговору. Отдаете ли вы предпочтение тому или другому роду смерти?» «Что касается меня, то мне хотелось бы видеть вас на костре. Но это всегда вызывает в народе такое волнение, поэтому я...» предоставляю это дело вашему собственному вкусу. В прошлом году я соблазнил одну деревенскую девушку. Я рассмеялся. Полноте, полноте, достопочтенный отец, не смешите меня такими пустяками. Неужели вы принимаете меня за ребенка? Ни один монастырь не станет обращать внимания на такие мелкие прегрешения, неразлученные с вашим званием? Спросите его, кто обокрал алтарь Святой Девы в церкви Святого Фирмена в Лиле. Неожиданно вмешался Диего. Монах сильно вздрогнул и уставился на него глазами, как будто перед ним явилось привидение Я тоже с удивлением взглянул на Диего. «Да ведь Рауля Кавальона подвергли пытке, и, и он умер в тюрьме», — пролепетал монах, продолжая смотреть на моего слугу. «Вы ошибаетесь, достопочтенный отец». Он ускользнул и еще жив. Бог сохранил его для того, чтобы сделать его своим орудием сегодня и через него исполнить свое правосудие». Инстинктивно монах поднял руку, словно собираясь заклятием прогнать привидение. Но пальцы не слушали его. «Проклятие!» — захрипел он. «Проклятие! Я пропал! Нет больше моих сил!» «Четырнадцать лет тому назад, — начал Диего...» Своим спокойным, однообразным тоном, не глядя на монаха, в Ливе жила прекрасная и добродетельная девушка. Этот человек погубил ее. Каким образом, это теперь неважно. Она пала. Но монах боялся ее жениха, ибо тот был южанин с горячей кровью и однажды убил человека, который был груб с его невестой. Поэтому, чтобы спасти себя, монах решил погубить и этого человека. Возвращаясь с работы домой, жених, этот был оружейником, он, как добрый католик, каждый вечер останавливался на минуту в церкви святого Фермена. В один прекрасный вечер он молился особенно долго и горячо. Он чувствовал, что на него готова обрушиться беда, но еще надеялся на помощь Богоматери и всех святых. Церковь в этот час была пустая и темна. Но если бы там было и много народу, он этого бы не заметил. Вдруг он почувствовал, как кто-то крепко схватил его и поволок к алтарю Святой Девы. У подножия алтаря лежал мертвый настоятель. В груди его торчал кинжал работы этого самого оружейника. Рана Святой Девы, украшенная многочисленными дорогими приношениями, Была открыта и пуста. Перед оружейником стоял монах и обвинял его в убийстве и воровстве. Все это казалось оружейнику сном. Сном, когда он очнулся и хотел протестовать. Его уже вели в тюрьму. Кругом бушевала разъяренная толпа, от которой стража едва могла защитить его. Суд над ним был недолг. Разве монах не показывал против него? Кто мог ему верить? Его осудили, пытали и приговорили к смерти. Он, однако, убежал и полумертвым был найден на дороге одним господином, который спас ему жизнь. «Сокровища алтаря святой девы найти не удалось», — прибавил он, помолчав. «Может быть, достопочтенному отцу лучше известно, где они теперь?» «Доминиканец слушал весь этот рассказ». Словно в каком-то забытии. Вот так история, отец Болестер воскликнул я. Я почти был уверен, что за вами что-нибудь да есть. Но теперь вспоминаете? Полагаю, что сокровище с алтаря Святой Девы еще целое, иначе вся история теряет свой интерес. Может быть, вы потрудитесь изложить ее письменно? Впрочем, как вам угодно. Он был совершенно разбит. Не возражая ни слова, он взял перо. «Подождите», — сказал я, остановив его жестом. «На этот раз я буду диктовать сам. Так как это будет чрезвычайно важным документом, то нужно постараться, чтобы он вышел достаточно выразительным. Ну, начнем так. Я отец Бернардо Балестер из Ордена Святого Доминика. «Совершив преступление, в котором не смел даже покаяться, и терзаемый совестью, тем более что много лет, отягченный великим грехом, я совершал божественную литургию, теперь для успокоения совести и побуждаемой неведомой мне силою хочу изложить на бумаге историю моего преступления». Приора церкви святого Фермена в Лиле. Убил я, а не Рауль Ковален, которого я обвинил в этом преступлении. «Я не убивал его!» — хрипло перебил монах. «Я... я нашел его мертвым перед алтарем. Тут дьявол вложил мне в голову весь дальнейший план». «Это вы, может быть, и верно говорите. Я считаю вас слишком слабым человеком для того, чтобы совершить в одно и то же время и убийство, и святотатство. Но чтобы не сделать ошибки и обезопасить себя, мы оставим бумагу, как она есть». «Но ведь я же сознался». «Может быть. Но ведь в нашем распоряжении только ваши слова». Не приказывал ли ваш духовник вернуть сокровища с алтаря святой девы? Я не раз хотел сделать это, но всегда что-нибудь мешало. И потом я, я боялся. Отлично. Ну что, будем продолжать. Пишите, пишите. Приор заподозрил меня в Ереси и хотел донести на меня. Поэтому я убил его. Монах положил перо и взглянул на меня дикими глазами. А девица нам лучше ничего не говорить. Мы не знаем, как она теперь живет, и не лучше ли будет не возбуждать никаких разговоров о ней. Кроме того, так выходит сильнее. Вы, вы сам дьявол. — сказал он со вздохом. — Нет, нет, спокойно, — отвечал я. — Мне хочется только обеспечить делу правильную постановку. — Ну что, будем продолжать? — Вы согласны? — Монашеская жизнь нелегка, — продолжал я диктовать. — Монах — человек, но он должен быть чем-то большим. Помазание... Совершенное над ним не причисляет его к ангельскому сону и не очищает его от желаний, которые вспыхивают в нем так же сильно, как и в других людях. А, пожалуй, еще сильнее. Ему остается только терпеть. А когда он не может бороться, только грешить и опять терпеть. А когда он не может, страдать за этот грех. Таким образом, ему приходится жить и грешить, грешить и страдать. Почему это происходит? Почему бы священнику, например, не иметь жены? Тогда руки, совершающие причащение, были бы чище, ибо он был бы свободен от плотских вожделений которые мучат его и ночно. Закон о безбрачии духовенства дан не Христом, а Папами, которым нужно было иметь армию, не связанную никакими земными связями. Так они приказали. Но не погрешили ли они в данном случае? Разве Папа Ганорий I не объявил, что у Христа была только одна воля? Разве эта его доктрина не была осуждена через 50 лет на Вселенском соборе в Константинополе? Разве сам он не был признан еретиком и не был осужден? А еще раньше, во время споров, поднятых Пелагием, разве папа Зосимий не выступал с утверждениями, как раз противоположными тому, что говорил его предшественник по святому престолу? Разве император Карл Великий не принудил силой папу Льва принять никейский символ веры, в котором Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына? Что было бы, если бы Папа Лев выгравировал на серебряной доске подлинный перевод и повесил ее на дверях собора Святого Петра? Слова, которые он не хотел допустить, теперь повторяет вся Западная Церковь? Таких примеров можно было бы набрать сколько угодно. Неужели Святой Дух внушал все эти заблуждения? Осужденные и отвергнутые Одним папою они принимались и объявлялись истиной другим. Неужели каноны, установленные таким образом, должны нас связывать навсегда? Поистине нельзя порицать реформаторов, когда они отвергают их. Но дух заковывается цепями, и камнями побиваются те, кто пытается сбросить свои оковы. Неужели не придет когда-нибудь такое время, что человек будет носить закон сам в себе, боясь своей совести больше, чем всяких церковных проклятий? Доминиканец остановился и искоса взглянул на меня. Лицо его было ужасно. «Это вот довольно, чтобы меня сожгли!» Хрипло сказал он. Разумеется, — ответил я. Так, по крайней мере, подсказывает логика. Вы сами великий еретик, сеньор. О, нет, нет. Не утешайте себя такой уверенностью, достопочтенный отец. Я знаю о всем этом только потому, что получил хорошее образование. Но я никогда не присоединяюсь к таким крайним выводам. Пока все в руках духовенства, они совершенно бесполезны. Когда же положение изменится, в них не будет надобности. Итак, будем продолжать наше писание. Я не хочу больше писать, воскликнул он в последнем припадке ярости. Я пожал плечами. Как вам будет угодно, я уверен что, пораздумав хорошенько, я буду в состоянии подыскать для вас тот род смерти, которого вы заслуживаете на основании ваших собственных признаний. Монах вдруг упал передо мной на колени, забыв и свою гордость, и свой сан. Это была только тень того, что было раньше. «Разве... разве всего этого? Недовольно? Разве мои преступления еще недостаточно велики? Бог видит, как я в них раскаиваюсь. И если плоть немощная, а дьявол силен, разве я в силах устоять против греха? Я молился, но все было тщетно. Меня это не касается», — ответил я, пожимая плечами. Но выбирайте же что-нибудь из двух. Я сделаю все, что вы хотите, только не это. Это ведь ужасно. Как? Вы обязываетесь сделать все, что желает еретик, на которого вы наложили самое страшное проклятие. Припомните-ка, достопочтенный отец. Ведь это было всего частому назад. Я беру это проклятие назад. Я наложил, я же могу его и снять. Я смотрел, как он избивался в крайнем унижении у моих ног. От цвета свечки его лицо казалось покрытым темными пятнами, как обыкновенно рисуют мучеников. Я никак не думал, что вечер может кончиться такой потехой. Вы можете снять проклятие, достопочтенный отец, но не должны этого делать. Я нарочно хотел этого проклятия, чтобы показать вам, чего оно стоит. Не надо его снимать, не надо. Лучше прибавьте к нему еще что-нибудь. Опять в его глазах Мелькнуло выражение испуга, и он отодвинулся от меня, как бы боясь прикоснуться ко мне. Медленно, и дрожа всем телом, поднялся он с колен. Он понял, что его просьбы тут не помогут. Ну, угодно вам писать дальше? спросил я. Угодно. Угодно, потому что я должен писать. Но если вы не дадите мне торжественного обещания пощадить мою жизнь, то я не желаю писать без того обещания заставить меня написать эти ужасные вещи и убить меня одно и то же. Да, несомненно, достопочтенный отец.